Глава 33. Как только мотовоз скрылся в слепой зоне, Пустовалов дернул тормозной рычаг и крикнул Виктору, чтобы тот прыгал. Виктор слез, прижался к тюбингу. В хаотичном фонарном свете мелькали крепкие руки Пустовалова. Опустевший мотовоз тяжело скрипнул и поехал обратно, набирая скорость. Виктор проводил его взглядом и подумал, как это смело запустить мотовоз навстречу преследователям, совершенно наплевав на любые последствия. Пустовалов, не оборачиваясь, двинулся в противоположную сторону, вытирая руки невесть откуда взявшимся вафельным полотенцем. «Спасибо», – сказал Виктор, устремляясь следом. Пустовалов проигнорировал его благодарность. «Здесь где-то должен быть туннель», «Дальше мы его проезжали. На Виктора накатили грусть и чувство вины. Ему хотелось искренне отблагодарить Пустовалова, ведь он снова спас ему жизнь, но он не знал, что сказать, кроме банального спасибо. Да и надо ли что-то говорить? Грусть его одолевала по причине расставания с девушками. Ему нравилось чувствовать на себе их одобрительные взгляды, слушать умную Дашу, глядя на ее восхитительный профиль» и ощущать загадочную магнетическую энергию, исходящую от Кати. Он вполне осознавал, что это всего лишь легкая влюбленность неопытного романтика, усиленная наркотической сентиментальностью, но не хотел подавлять в себе это чувство. Он лишь отметил его бесполезность и острее ощутил собственное одиночество, вопреки присутствию рядом пустовалова, А возможно, даже наоборот – Именно наплевательство Пустовалова на все, что волновало Виктора, подчеркивало сейчас его одиночество. «Поторопись!» – скупо бросил Пустовалов в ответ на очередное спасибо. «Он идет за нами!» «Сань!» – Виктор включил китайский фонарик, чтобы не споткнуться. «Выключи!» – зашипел Пустовалов. «Я хотел сказать только, что туннель закрыт!» «Что? Я видел решетку, когда проезжали!» Туннель служебно-соединительные ветви перед станцией и впрямь закрывали решетчатые ворота с кольями вершиями. Пока Пустовалов перебирался, хватаясь за кабели, Виктор, приоткрыв рот, смотрел на краешек платформы парка культуры. Перебравшись через ворота, Виктор увидел в скудном свете квадратный оклад гермодвери. Почему-то эта дверь была открыта, и Виктор предположил, что уместнее идти дальше, на Фрунзенскую хотя в глубине души ему этого не хотелось. «Если они перекрыли радиальные станции за кольцевой, мы рискуем оказаться в ловушке», ответил Пустовалов на его предположение. Это звучало убедительно, только Виктор совсем устал, и бегать в темноте ему не хотелось. Он начал отставать, сверкнул короткий луч, Пустовалов подошел к нему, взял за плечи. «Надо собраться, дружище». «Если у чувака с Тессоном есть ПНВ, мы трупы». «У чувака?» «Того, который стрелял чш ш Пустовалов выключил фонарь. В кромешной темноте они услышали грохот. Виктор понял, что запущенный Пустоваловым мотовоз натолкнулся на какую-то преграду. А какая преграда может быть на путях, кроме другого мотовоза?» «Дойдем до развилки», — сказал П И тогда, если повезет, он решит, будто мы последовали твоему предложению. Что скажешь? Снова разумно». Мысли же Пустовалова были далеки от сентиментальной меланхолии Виктора. Они вновь крутились вокруг вишневой Volvo S80. Виктор был прав. Пустовалов не утратил связи с реальностью. И все происходящее пока объяснял тем, что наверху действительно случилось какое-то ЧП – но отнюдь не в тех апокалиптических красках, которые рисовали себе впечатлительные люди вроде Даши. Более того, в самом ЧП он находил и плюсы. Во-первых, Ясину и особенно его влиятельным контактам в силовых структурах теперь точно не до него. А во-вторых, за последние сутки Пустовалов узнал о себе столько нового, что теперь Ясин не очень-то его беспокоил. До попадания в эту затянувшуюся передрягу Пустовалов никогда никого не убивал. А здесь всего за сутки он уже и не сразу мог вспомнить, сколько людей отправил на тот свет. Причем людей, судя по всему, хорошо подготовленных. На самом деле здесь было гораздо опаснее, чем наверху с Ясиным. И тем не менее, пока ему удавалось справляться. Цель в виде Вольво s 80 маячила с новой силой и как будто с новым желанием. А Аясин казался теперь мелкой проблемой. Пустовалов даже как будто хотел утереть ему нос. Теперь и речи не могло быть о том, чтобы сообщать ему местонахождение ЛХН-1000, а может быть, он даже перепродаст его кому-то другому. Однако было здесь еще кое-что, что его беспокоило. Участившиеся кошмары. Сны про подземелья из прошлого, которые снились ему раз в пару лет, Он видел здесь почти каждый раз, когда засыпал. Он связывал это с тем, что метро тоже находится под землей. Пустовалов не любил подземелья и теперь понимал, что метро он не пользовался именно по этой причине. «Может, он пошел за девчонками?» – предположил Виктор, уставший гнаться за Пустоваловым. «Он идет за нами. Почему ты так уверен? Он охотник. Ты имеешь в виду, что он зол на нас?» Пустовалов не ответил. Виктор ударился обо что-то и с удивлением обнаружил, что это ребро тюбинга. Он не подозревал, что так плохо ориентируется в темноте. Он-то думал, что идет по правой стороне туннеля. Виктор двинул ногой, кроссовок стукнулся о рельс. Странно. Фонарь он решил не включать, чтобы пустовалов не ругался. Но еще метров через десять его насторожила тишина. — Сань, — позвал он тихо. Никакого ответа. «Никаких звуков!» Виктора охватила легкая паника. «Саня!» – крикнул он, и на этот раз Пустовалов отозвался, но голос его звучал далеко и приглушенно. «Ты где?» Виктор врубил фонарь и увидел пустой туннель. Пульс подскочил. Меньше всего ему хотелось сейчас остаться одному. Виктор оглянулся и с облегчением увидел развилку. А следом луч выхватил удивленное лицо Пустовалова, смотревшее на него из-за тюбинга. Это было удивительно, но соединительная ветка раздваивалась, и они разошлись по разным туннелям. Виктор хотел вернуться, но Пустовалов остановил его. «Подожди, есть что-нибудь ненужное?» «В каком смысле? Брось что-нибудь там, потом иди сюда». Виктор сунул руку в карман, достал пачку взятых в мастерской салфеток, скомкал одну и бросил под ноги. «Лучше, чем ничего», — сказал Пустовалов, когда Виктор вернулся. «Посвети здесь». Луч упал на решетку в проеме нижней части чугунного тюбинга. За решеткой обнаружилась вертикальная лестница. Пустовалов забрал фонарь у Виктора, подошел к решетке, подергал. «Закрыто». За решёткой находился ствол диаметром не более полутора метров с лестницей и открытыми гермодверями типа бабочка. Ещё оттуда тянуло холодным воздухом. «Вент-шахта, скорее всего, вент-киоск наверху», — предположил Виктор. «Сможешь открыть замок? Можно попробовать, но придётся...» Отчётливый звук падения камешка преодолел не более двух естественных преград и не дал ему договорить. Руки Пустовалова вцепились Виктору в плечи, затем перехватили шею, и тихий шепот влился в самое ухо. «Уходим!» Виктор просто бежал, ориентируясь на звук шагов и шелест одежды Пустовалова, пока соединительная ветвь не вывела их в светлый туннель сокольнической линии. Виктор согнулся, уперев руки в колени, не в силах преодолеть себя и двинуться дальше. Легкие раздирало сердце, колотилось, горло разъедало медь. Пытаясь хоть немного унять свистящее дыхание, он не сразу заметил, что Пустовалов замер как вкопанный. Взгляд его огромных глаз был устремлен туда, где туннель должен выводить на Фрунзенскую, но вместо этого освещенный туннель уходил в бесконечность. Это метро или Сент-Готтерский туннель. Не отрывая завороженного взгляда от бесконечного туннеля, произнес пустовалов. «Так и должно быть!» «Где станция?» — выдохнул ничего не понявший Виктор. Он только разогнулся и, морщась от боли в голове, смотрел в поражающую воображение даль. Симметричные светильники и размытые пятна отраженного света образовывали линии, которые вместе с рельсами, швами и кабелями соединялись в одной недостижимо далекой точке. Сам туннель был неестественно ровным для московского метро, только слегка провисал, как веревочный мост. Но больше всего удивляло отсутствие станции. Соединительный туннель, по которому они шли, должен был вывести прямо к ней. «Она должна быть здесь?» – уточнил Пустовалов. В это время странные звуки раздались наверху, будто ветер загудел в трубах, качнул огромные металлические паруса и заревел огромный кит. Виктор и Пустовалов задрали головы. Там, где они стояли, на развилке, прямо над ними, царила тьма, и потолка не было видно. Вот только Виктор почему-то засомневался, что над ними вообще был потолок. Ему стало по-настоящему страшно. «Что это?» – спросил он. Сейчас больше всего на свете ему захотелось услышать человеческое слово, слово, которое вернет его в привычный мир, где нет бесконечных туннелей и океанических черных пространств над головой. И Пустовалов предоставил ему это слово. «Валим!» Виктор последовал его призыву, не имея больше сил ни на что. Если бы Пустовалов сейчас снова побежал, то Виктор так и шел бы за ним пешком. Не хотелось думать и не было сил думать. В конце концов, этому перцу виднее, куда идти. Он рожден, чтобы выбираться из таких мест. Спустя полчаса они добрались до оборотных тупиков перед радиальной станцией «Парк культуры». Здесь уже все было привычным. Пустовалов замедлил шаг, и Виктору удалось поравняться с ним. Он немного пришел в себя, но не чувствовал ничего, кроме усталости и беспокойства». Он не мог забыть увиденного. «Слушай, Сань, там, на мотовозе, Даша мне сказала, что Иван что-то увидел в мастерской. Ты ведь тоже был там?» «Хрен его знает, что он там увидел», — ответил Пустовалов, доставая Вальтер. «То есть ты ничего такого не видел?» «В каком смысле такого?» «Похожего на то, что мы видели полчаса назад». Пустовалов не ответил, будто не слышал. «Но Виктор не отставал». «Это было похоже на то, что мы видели там? Слушай, не забивай голову, мне тоже здесь снится всякая хрень. Но ведь мы же не спим. Не забивай голову». Раздражение Виктора усилилось. Он будто прикоснулся к чему-то темному и дремучему, как будто в кромешной тьме подошел к клетке с хищным зверем. Казалось, этот материалист даже собственным глазам поверить не в состоянии. Какая поразительно живучая нервная система. Неудивительно, что он так заряжен одной целью – выбраться отсюда. И правильно, спас он его только потому, что Виктор мог рассказать об их плане и потому, что умеет вскрывать двери. Что нашла в нем Даша? Ведь ясно, как божий день такие возвышенные девушки его не интересуют. Прав был этот человек-медведь. Его ни хрена не заботит, кроме собственной персоны. И все, что он делал, все эти спасения и убийства, он совершал исключительно в своих интересах. Виктор задался вопросом, отвернулся бы он сам от своих идеалов. Да, он безрассуднее, совсем не подготовлен, но каждый раз, не думая, бросался на выручку и снова бросится, если придется. Но не просто люди его ценность, а сама справедливость. Даже если ее нет, она все же есть в его голове, Она есть суть. Отвернуться от нее, как отвернуться от себя. Придать кого-то, значит предать ее, и значит предать себя. Нет, он не способен бросить того, кому нужна его помощь, того, чье спасение зависит от него, кто на него рассчитывает. Да, пускай ему нечего терять, он поступает и поступит так снова, если придется, совсем не от безрассудства. Благородство, как бы невысокопарно это ни звучало, часть его натуры, и в этом, пускай хотя бы в этом, он лучше приземленного зверя, ничего не понимающего в подлинной красоте бесстрашия. Способен ли он понять, что значит с легкой улыбкой шагнуть навстречу смертельной опасности? Способен ли оценить красоту этого действа, смотреть в глаза смерти, насмехаться над ней и в конце концов поразить ее? И даже если смерть реальна, она все равно лучше жизни – отравленной изменой самому себе. Их встретили четыре стрелки и забавная черная будка с надписью «Стрелочный пост», в которой Виктор обнаружил пустую пачку из-под сигарет «Мальборо» и журнал «Автомобили и цены» за 2018 год. Сразу за будкой очень крутая лестница вела к ребристой площадке с дверью, огороженной металлическим парапетом. Рядом с будкой у стены размещался вместительный черный шкаф с маркировкой «Ща-1», высотой чуть больше метра. Шкаф заинтересовал Пустовалова. Пока Виктор забирался по лестнице, Пустовалов открыл дверцу шкафа. «Смотри-ка, он без оборудования». «Чего?» – спросил Виктор, угрюмо глянув вниз. Пустовалов стоял у распахнутого шкафа и улыбался. «Идеальное место, чтобы спрятаться». «Был бы я один, залез бы в него». «Он все о своем», — с тоской подумал Виктор. «Где бы спрятаться?» «Думаешь, он правда все еще идет за нами?» «Возможно». «Что там?» «Закрыто на замок», — сказал Виктор, дернув дверь. «Впрочем, чтобы это понять, не обязательно было карабкаться сюда». «Можешь вскрыть?» «Какой в этом толк?» «Попробуй». Виктор сам уже решил попробовать, но он устал и злился. Его раздражал Пустовалов с его вечными перестраховками. Виктор достал согнутый электрод и вырезанный из металла вороток, который сделал в мастерской и провозился пару минут. Замок располагался неудобно, и Виктор никак не мог нащупать воротком последний штифт. Наконец, выругавшись, он повернулся к Пустовалову и замер. Внизу под лестницей стояла темная широкоплечая фигура. Виктор, не двигаясь и не дыша, молча смотрел на нее. Наконец фигура протянула к нему руку в перчатке и сделала манящий жест. А чтобы он не медлил, другой рукой нацелила на него легкую, будто игрушечную винтовку. Виктор начал спускаться. Свет со станции выхватил лицо незнакомца. Виктор увидел светлые глаза, такие же, как у Даши но не такие красивые и совершенно пустые. А еще он заметил татуировку волка на крепкой белой шее сбоку. Он стоял перед тем, кого Пустовалов называл охотником. Вот только самого Пустовалова и след простыл. Охотник указал ему на рельсы. Виктор прошел мимо стрелочного поста, перешагнул контактный рельс и посмотрел на мужчину. Огромная ладонь в перчатке изобразила понятный жест. Виктор опустился на колени. Он не смотрел на охотника, инстинктивно боясь провокации. Он смотрел чуть в сторону, там, где у лестницы лежал в пыли темно-зеленый рюкзак пустовалого. Тот рюкзак, с которым он никогда не расставался. Взгляд двинулся дальше и остановился на дверце черного шкафа ща 1 Мужчина заговорил на ломаном английском, но Виктор ничего не понял, разобрал только слово «вэ» и покачал головой. Его сильно напрягал ствол перед лицом, он будто высасывал из него энергию и, как магический жезл, заставлял цепенеть, превращая в ледяную статую. Вторую руку мужчина приблизил к своему плечу и снова повторил «где?». Виктор понял, что он имеет в виду Пустовалова, изображая его рельефную мускулатуру. После этого он принялся считать. Ну, с цифрами все было проще. «Файв». Голос охотника был бесцветным и мягким для немца. Он явно не из тех, кто привык отдавать громкие команды и кричать на все кафе, чтобы друзья не забыли про соус. Виктор ждал. Он верил, что Пустовалов что-то придумает тем более сейчас, когда охотник стоит боком к шкафу. «Фо!» Ничего не происходило. «Да, Виктор готов, смеясь, встретить свою смерть, уверенно и насмешливо заглянув ей в глаза, но почему-то он не мог заставить себя посмотреть на ствол винтовки. Он чувствовал его как огонью своего лица, но смотреть не мог и не хотел. Более того, он начал дрожать. «Не знаю!» Услышал Виктор собственный голос. Какой же он чужой, жалкий, писклявый. Фри «Не, не, не, I don't!» «Черт возьми, да где же он? Почему сам охотник не может посмотреть вокруг? Неужели он не догадывается?» Виктор заглянул в ствол, и это будто надломило его. «Ту!» Виктор почувствовал боль в животе. И еще как в штанах стало мокро. Он обоссался. «Там!» – закричал Виктор, указывая на шкаф Щ-1. «Он там!» Он обоссался. Охотник улыбнулся широкой белозубой улыбкой. Отступил на шаг, не отводя винтовку от Виктора, повернулся к шкафчику. Затем осторожно сделал пару шагов в его сторону. Увидел рюкзак и еще что-то. Нагнулся и, произнеся что-то довольное по-немецки, поднял с пола серебристый пистолет Пустовалова. Значит, вот почему Пустовалов не выпрыгнул. Он забыл свой пистолет. Виктору никогда не было так плохо. Он так и стоял на коленях, согнувшись, чувствуя запах мочи. Охотник тем временем сунул Вальтер в карман на бедре и осторожно, не подходя ближе, словно обнюхивающий кот, осмотрел шкаф с дистанцией в пару метров. Затем, будто убедившись в чем-то, снова улыбнулся и произнес что-то по-немецки, после чего разрядил в шкаф всю обойму своей винтовки. В шкафу что-то упало, а у Виктора упало сердце. Охотник шагнул к шкафу, медленно открыл дверцу. Виктор заставил себя не отвести взгляда. Из шкафа вывалилось пластиковое ведро, а следом на него рухнул охотник. Виктор успел заметить только крепкое предплечье под аккуратно закатанным рукавом рубашки и блеснувшую трубу. А еще в голове у него отпечатался мерзкий звук. Звонкий удар, похожий на тот, когда бита метко сбивает городошную фигуру. Пустовалов ловко, как обезьяна, свесился с толстого сплетения кабелей, спрыгнул и склонился над охотником. Теперь он сам был охотником. Но шум в туннеле не дал ему времени поживиться добычей. Виктор увидел его лицо, сосредоточенный взгляд больших красивых глаз, нацеленных на источник новой опасности. «Как же трудно взять его голыми руками», – подумал Виктор и испытал отвращение к себе. В следующую секунду руки Пустовалова подхватили его. «Бежим!» Что ему еще оставалось? «Только собрать последние силы». Пустовалов успел схватить только рюкзак, на винтовку и пистолет времени не оставалось. Они выбежали на станцию. В конце зала тьму разъедало бледное пятно, в скудном свете которого угадывались очертания колонн и лестничных перил. Забравшись на платформу, они пересекли ее по диагонали, спрыгнули на пути и снова побежали в темноту, в туннель. Над ними проплыла темная махина балконного пролета – «Переход на кольцевую», – догадался Виктор. «Возможно, девушки и Харитонов прошли по нему час назад». Виктор представил, как смех Кати оживляет эту мертвую станцию. А может быть, все было иначе, и они шли в тревожном молчании. Но Виктору теперь там не место. По крайней мере, в том образе, в котором он себя воображал еще десять минут назад. «Тоже мне подлинная красота бесстрашия». Видели бы они его теперь, жалкого обоссавшегося труса. Да, оказывается, ему есть что терять. Гулкое эхо разносило топот их ног. Они бежали недолго. Сокольническая линия – самая старая в московском метро, и прогоны между станциями здесь короткие и неглубокие. Пустовалов на секунду включил фонарь, и Виктор увидел, что туннель здесь был сдвоенным, с прямоугольным сечением. Через пару минут они миновали Раструб, а через минуту увидели станцию. Виктор издали узнал многогранные пилоны со светлыми стволами, поднимающихся к потолку звезд. Он хорошо знал Кропоткинскую. Здесь недалеко, на щипковском переулке, в свои последние летние каникулы он три месяца проработал грузчиком. «Гляди», – прошептал Пустовалов, – «четвертая колонна». «Нет». Виктор ничего такого не видел у четвертой колонны, кроме... Да, кроме облака табачного дыма. А теперь он услышал и голоса. Речь, конечно, не разобрать. До уха доносились чужие, хотя и очень знакомые звуки. «Французский язык», – прошептал Пустовалов и оценивающе посмотрел в темноту туннеля. «Что будем делать? Обойдем по соседнему пути». Они вернулись назад, хотя Виктор не думал, что Пустовалов решится на такое, ведь по его прикидкам преследователи были все еще где-то рядом. Впрочем, маневр и так обернулся для Виктора потерей остатков сил, поскольку Пустовалов задал такой темп, что Виктор уже еле передвигал ноги. Он подумал, что им придется проверять все туннели, если только они не обладают слухом летучей мыши». Виктору казалось, что в затылок ему без конца бьют молотком, он тяжело дышал, даже не пытаясь восстановить дыхание, а Пустовалов всё чего-то высматривал. Судя по голосам, французы так и стояли у края платформы. Пустовалов и Виктор, пригнувшись, двинулись вдоль контактного рельса соседнего пути. Когда грассирующие звуки раздались совсем близко, Пустовалов обернулся и приложил палец к губам. Через минуту они были в туннеле. «Ну, чего то размяк?» – спросил Пустовалов, дойдя до Раструба. Здесь тоже два туннеля соединялись в один. Перегородка сменилась рядом колонн, Виктор присел между ними. Пустовалов в свете тусклой лампочки увидел осунувшееся лицо Виктора и не стал его торопить. «Больше бежать не будем», – сказал он, подходя к затянутой паутиной нише, чтобы выкрутить лампочку. «Почему ты не спрятался в том шкафу?» Уставалов обернулся. Свет Скропоткинской не позволял ему совсем скрыться во мраке. Он улыбнулся, как тогда в вагоне, когда Виктор помог ему с дверью. «Ты серьезно?» «Я просто мудак». «Ты слишком строг к себе». «Ты был прав. Мне есть что терять». Уставалов покачал головой, дескать, не время заниматься самоуничижением, и двинулся в туннель, жестом указывая Виктору следовать за ним. Виктор с огромным трудом поднялся, чувствуя резкий запах собственной мочи. «С охотником ты это спланировал?» «Не парься, ты все сделал правильно!» Виктор беззвучно засмеялся. «Ты знаешь меня лучше меня самого. Просто у меня больше жизненного опыта». У тебя тоже он будет, если, конечно, мы это переживем. И что мне теперь делать? Разбудить в себе зверя. С этим ты, кажется, справился. А потом просто используй свои сильные стороны. И все? Этого более чем достаточно. Что для тебя важно, поймешь потом. Запомни только, что если действительно хочешь пожертвовать чем-то, то делай это осознанно. Понимаешь, что я имею в виду? «Не совсем». «Значит, забудь. Это обязательно к исполнению?» Пустовалов усмехнулся. «Это просто бесплатный совет. Чем ты занимаешься?» Виктор пересек рельсы, чтобы не спотыкаться о разделы контактника. «Я имею в виду в обычной жизни. Бизнесом. Незаконным?» Пустовалов остановился и стал прислушиваться. Затем, будто убедившись в чем-то, двинулся дальше. Как и обещал, он не торопился, вышагивая, словно кот по одной линии вдоль контактного рельса. «В других странах он законный. Она тебе нравится?» «Кто?» «Даша». «Почему ты спрашиваешь?» «Мне показалось, что ты ей нравишься». «Ну, прям начальная школа». Виктор смутился и решил, что он все-таки чего-то не понимает. Слова и поступки людей существенно расходятся – Виктор подумал, что поступки важнее, и потому не поверил словам Пустовалова. «Тут прохладно», — заметил Пустовалов. «Это потому, что станции неглубокого залегания. Тут не больше десяти метров до поверхности». Пустовалов задрал голову, посмотрел в темноту. Шли они совсем недолго, и вскоре вновь оказались у раструба. За изгибом с малым радиусом перед ними находилась библиотека имени Ленина. Темная станция, и, видимо, на ней никого не было. Она была небольшой, односводчатой, без колонн или каких-то ограничителей. Судя по всему, тоже мелкого заложения и напоминала капсулу старинного корабля или бомбоубежища. На круглом потолке из множества светильников-кессонов работали по ободку всего три или четыре. Основные люстры мертвыми медицинскими шарами свисали с потолка. «Почему так странно работает свет?» – спросил Пустовалов, осторожно подбираясь к станции. «Экономят энергию. Скорее всего, она у них автономная». Иногда он поражал Виктора своим невежеством. Пустовалов остановился, а Виктора озарила внезапная идея. «Послушай, Сань, тут переход еще на три станции. Самый крупный узел. Может, здесь попробуем?» «Что попробуем?» «Выбраться?» «Отличная идея!» – неожиданно согласился Пустовалов. «Надеюсь, они тоже так подумают». Виктор почувствовал, как свинцовое облако опускается ему на плечи. Снова он все как-то по-своему переиначил. «Шевелись! Проскочим станцию по-быстрому!» Они снова бежали, и, глядя на согнутую спину Пустовалова, Виктор думал о том, что этот богатый хрен, наверное, отлично питается» как любимый кот Тишка его тетки-кошатницы из Кисловодска. А еще, пробегая вдоль платформы, Виктор вспоминал эту желтую станцию, на которой он первый и последний раз в своей жизни ждал приглашенную на свидание девушку и жутко волновался. Станция была шумная и переполненная из-за малого размера и центра города. Место, в общем, было неудачное, да и вообще он много тогда наделал глупостей. Но все же ему хотелось вернуться в тот день и в тот мир, тогда он еще не был таким сдвинутым. Он устал не только физически, он устал от метро. В этот момент вдалеке гремуче затарахтела автоматная очередь. «Это оттуда», – Пустовалов указал во мрак туннеля, будто это что-то объясняло. Он быстро добежал до него и теперь переводил дыхание, пристально глядя в туннель за спиной еле передвигавшего ноги Виктора. Пустовалов был воодушевлен, очевидно, он очень хотел выбраться. И теперь, судя по выстрелам, его надежда оправдывалась. Похоже, на Комсомольской действительно шла какая-то перестрелка, и значит, шанс на спасение. А Виктору, по крайней мере, недалеко от Комсомольской был его дом, каких-то полтора километра. До охотного ряда они добрались минут за пятнадцать. Здесь перегон был таким же коротким, но уже не сдвоенным. Станция оказалась длинной и светлой. Пустовалов не спешил выходить на нее. Виктор ждал за его спиной, пока, наконец, сам не увидел причину пустоваловской рефлексии. В дальнем туннеле напротив хаотично бродили лучи фонарей. Пустовалов вяло обернулся, закусил нижнюю губу, Он всегда это делал, когда строил свои хитрые планы. Затем поднялся по ступенькам на технический мостик, подергал железную дверь. У Виктора гулко забилось сердце. «Это простые охранники. Скорее всего, они нас не убьют, но точно заметят. Будь к этому готов. Ты серьезно?» У Виктора подкосились ноги. «Погнали!» С этими словами Пустовалов стремительно, как опытный джампер перемахнул через перила, перебрался за дверь и, нависнув над путями, под звуки передергивания затворов, ловко спрыгнул на платформу. «Ну?» – бросил он, не оборачиваясь. Виктор схватился за решетку, всеми силами стараясь игнорировать гортанные вопли несущегося на него бешеного быка. «Они не убьют, они не убьют», – повторял он про себя, пытаясь перенести центр тяжести и замечая боковым зрением движения по путям. «Боже, этот здоровенный араб, наверное, террорист из ИГИЛа, и, возможно, отрезал не один десяток голов в пустыне». Виктор очутился рядом с Пустоваловым, заметив, что тот поднял руки и незаметно перемещался от края платформы, вдоль которой по путям к ним приближались двое – Третий шагом сопровождал пятерых пленников, обычных помятых москвичей. Самый агрессивный – широколицый Верзила, без усы, с черной бородой, соединявшийся с волосяным покровом на голове. В его внешности было что-то ближневосточное, и его крупное тело обтягивало камуфлированная форма пустынного цвета. Ему нелегко давался бег. Огромные смуглые ладони сжимали автомат, точно такой же Виктор оставил у стакана. Он подумал, что, имея такие огромные руки, араб без труда свернет ему шею. Виктора передернуло от этой мысли. Он тоже стал поднимать руки, решив, что будет все повторять за пустоваловым. Второй боевик, одетый в черную форму, имел широкие плечи и развитые челюсти. Верхнюю половину лица скрывала черная бейсболка. Судя по габаритам, он тоже был не промах и наверняка мог свернуть кулаком большинство среднестатистических челюстей. Он держал свой АР-15 на плече, зато на бедре прямо под рукой у него красовалась мачете. Боевик поднял голову, и Виктор увидел смуглое латиноамериканское лицо. Бородатый был уже метрах в тридцати, он кричал, не переставая на ломаном английском, чтобы они шли ему навстречу. Пустовалов делал вид, что не понимает, чего от него хотят, а Виктор подумал, как же Пустовалову все-таки удается так незаметно перемещаться. Когда до пилона оставалось меньше метра, Пустовалов с проворством ящерицы исчез с платформы. Виктор, вполне к этому готовый, устремился за ним под свод. Не так ловко, конечно, но уже через пять секунд он спускался в переход по неработающему эскалатору, в котором только что скрылся Пустовалов. Вслед ему полетел такой истошный вопль, что Виктор ощутил жар в груди, как в тот августовский вечер, когда за ним погнался Ротвейлер с разорванным ошейником. Похоже, они их здорово разозлили. Спустившись по короткому эскалатору, Пустовалов первым оказался в переходной капсуле, разделенной по диагонали металлическими барьерами. Два коридорных ствола вели налево, упираясь через 30 метров в белый мрамор стены. «Там поворот», — догадался Виктор, устремляясь к нему без лишних раздумий, ибо ему надоело быть отстающим. Но Пустовалов окрикнул его. Сам он уже перемахнул через барьер. Виктор с гримасой отчаяния развернулся и, как всегда, споткнулся, упав на ограждение. Пустовалов просто схватил его подмышки и перетащил на свою сторону. За ограждениями симметрично располагались такие же сдвоенные коридоры. Они побежали, слыша позади тяжелые удары каблуков о металлические ступени эскалатора. Виктор тотчас узнал длинный переход на театральную, в котором у торца обычно всегда играли музыканты. Односторонний переход длиной около полутора ста метров. Пустовалов отлично придумал свернуть сюда, потому как этот переход был короче того, куда собирался бежать Виктор, и куда наверняка побегут их преследователи. Переход заканчивался плавным поворотом и раздваивался параллельными спусками в главный зал театральной. На станции, как назло, горел яркий свет. Пригнувшись, Пустовалов выглянул с переходного балкона над платформой, затем махнул Виктору и неслышно скатился по ступенькам. На самой театральной было тихо, но где-то далеко снова кто-то истошно орал, так что становилось не по себе». Пустовалов быстро оценил обстановку и помотал головой. «Синяя ветка, блин!» Ступеньки над соседними путями вели на площадь революции. Под ногами мелькнула фиолетовая маркировка. Пустовалов побежал наверх. Они успели заметить, что театральную с обоих торцов закрывали массивные герметичные двери с полукруглыми бетонными фрагментами. Поднявшись, они пробежали над путями. Под сферическим сводом Виктор успел заметить, как у начала платформы, там, где останавливается первый вагон, появился бородатый игиловец. Увидев Виктора на пролете, он снова истошно завизжал. «Они нас заметили!» – испуганно закричал Виктор, пытаясь догнать пустовалова. «Они свернули на сдвоенный Г-образный переход, затем пробежали вдоль грязного мрамора высокой стены» поднялись по первому из трех эскалаторов. Виктор спиной осязал холод смертельной угрозы, жалея о том, как бездарно просрали они свое преимущество. За эскалаторами переход тянулся еще полсотни метров, потом выворачивал вправо, впереди показались ступеньки. Пустовалову не нравился яркий, как в медицинском кабинете, свет, Бесконечная прямота стен и ровные углы, в которых невозможно спрятаться. В темноте он мог их обхитрить, но здесь его преимущество без толку. Он бессилен против любого балбеса с автоматом. За ступеньками переход разделялся на два параллельных коридора, сворачивая направо. Впереди, за невидимыми лабиринтами, они услышали новые крики. Так кричать могут только те, кто ощущает себя здесь хозяином. Они пробежали еще метров пятьдесят, спустились по ступенькам, выбежали к вилочному переходу на площадь революции. На станции, несмотря на множество работавших люстр-таблеток, царил полумрак, но не такой, чтобы можно было надежно спрятаться. Черный гранит давалу и темно-бордовый мрамор на стенах, возможно, эти мертвые камни питаются светом» и эти черные скульптуры советских граждан, от революционного рабочего до пионерок с глобусом. От матроса-сигнальщика с затопленного линкора «Марат» до тетки с петухом, все как один, согнутые то ли под натиском приземистых сводов, то ли под тяжестью очередной великой стройки. Среди всей этой черноты золотом сиял лишь затертый до блеска нос пограничной овчарки. На станции Виктор увидел высокого старика в плоской меховой шапке и белом помятом костюме. Он тоже походил на статую, только белую, в противовес остальным ничем не придавленную, с прямой осанкой, словно свалившуюся сюда из мира, расположенного на обратной стороне планеты. Слегка наклонив голову, прислушиваясь к чему-то, старик опирался одной рукой о гранитный столбик, а второй махал Виктору и Пустовалову, будто заблудившийся турист-иностранец, увидавший, наконец, своих приятелей. Как только Виктор обратил на него внимание, вытянутое загорелое лицо старика отвернулось, и высокая фигура по-стариковски неуклюже стала спускаться в переход. Пустовалов надул загорелые щеки и побежал за стариком. Виктор заметил, что дальний выход станции закрывала такая же бетонная гермодверь, как на театральной. Старика они нагнали, когда он уже сворачивал в переход, облицованный ромбовидной плиткой медового цвета. Старик, который почти на голову был выше Пустовалова, оглянулся, бросил умный взгляд поверх их голов и приложил длинный узловатый палец к плоским губам. «Кто вы?» – спросил Пустовалов. Старик ускорился. Отвечать он явно не собирался. Он все еще будто прислушивался к чему-то. «Возможно, один из них», – прошептал Пустовалов, обращаясь к Виктору. Виктора позабавила растерянность Пустовалова, потому как сам он уже понял, кто этот старик. Он, конечно, не знал его имени, рода занятий и всего такого, но кеды-пепе-джинс, белый галстук на черной рубашке, бурая нелепая шапка не оставляли сомнений, ибо российские пенсионеры так не одеваются. Виктор коснулся руки Пустовалова и улыбнулся. Он не один из них. Он такой же, как ты». Пустовалов вопросительно на него посмотрел. Теперь они впервые услышали голос старика. «Если хотите быть рабами, вперед. Только без меня. Я предпочитаю умереть отшельником». Старик произнес эту фразу, не оборачиваясь, и голос его звучал совершенно убедительно по-русски, без всякого акцента. «Разве что чуть-чуть заторможенно?» Они миновали уже половину перехода, и Пустовалов, удивленный спокойствием старика, спросил «Куда мы идем?». Старику не просто давалось быстрое движение, он согнул руки в локтях и напоминал теперь престарелого любителя спортивной ходьбы. Виктор заметил, что особенной скорости это не прибавило, и улыбнулся. Опасность будто отступала под натиском невозмутимой уверенности этого странного человека. «На охотный ряд», — сказал он между вдохом и выдохом, — «но мы только что оттуда. Я знаю, вдох-выдох, поэтому мы туда идем».